27. С Марго закончилось банально. Она отучилась, уехала в Америку. Звонил ей, прикидывали, когда съезжаться и брачеваться. Время шло. Звонки стали реже, потом прекратились. Денис перебрался из Бордо в Париж. В Париже появилась другая американка, Сью. Не нравились Денису француженки. Сью занималась менеджментом, покупала себе сумочки по цене... По чудовищной цене. Проходя мимо витрины на Пляс-де-Вош, останавливалась и задумчиво глядела на золотой браслет. И Денис, не придумавший ничего лучше, как биологию в лицее преподавать, со своей зарплатой учителя чувствовал себя мужчиной. Нет, от ложной идеи мужик платит, он давно и легко отказался, проживающий в стране равных возможностей, но все равно было не по себе. Сью жила в Лондоне, променяв на него Нью-Йорк, ездили друг к другу. У Сью была квартира на последнем этаже с видом на крыши. Денис любил устроиться на балконе в вечеру, заткнуть уши джазом, смотреть на закат. Очень красивые закаты у Сью за окном дефилировали. Свободное от менеджеровских трудов время Сью проводила в приятных компаниях. Денису они приятными не казались. В трубку гаркали определенным мужеским голосом. «Yes». На просьбу позвать Сью следовало любопытствующее «Who Там были явно навеселе. Затем трубка орала в пустоту «It's your Russian!» и снисходительно продолжала «How are you, Денис?» «I am her friend! Just a friend! Don't worry!» а В дружбу между полами Денис не верил. Тем более в пьяную дружбу. Но со Сью, когда она не скандалила, не капризничала и не пила, было мило. К тому же с ней удавалось попутешествовать. За себя Денис еще мог платить, но двоих, будь с ним студенточка типа Марго, не потянул бы. Правда, со сью другая была проблема. Не хотела она ни про кемпинги ничего слышать, ни про дешевые отели. После недели на пляже во Флориде махнули в ее родной Нью-Йорк. Оттуда Денис позвонил Марго... Спустя три года после распоследнего поцелуя в парижском аэропорту Шарль-де-Голь Марго села в машину и приехала из своего бостонского пригорода.